Глава 15. Второй раз за этот длинный день я камнем полетела вниз. Кайри, спасите! Из горла вырвался крик души, а озеро всё приближалось, и изумрудная вода с тёмными проплешинами становилась ближе. Я уже могла разглядеть мелких рыбёшек, стайками выпрыгивавших на поверхность. Как неведомая сила подхватила меня и удержала от падения. Шылеса, шылеса. Зашелестело всё вокруг. Я содрогнувшись всхлипнула, а потом разрывелась в голос. Никогда не думала, что буду так рада крохотному созданию. Миленький мой, как же вы меня услышали? Кайри плавно опустили меня на землю у самой воды и закружились над головой. Я села, ноги тряслись и не держали. Зубы щёлкали при каждом слове. Очень сильный был зов шилеса. Взлетали и садились на мои руки и плечи Кайри. Скажите, как дома? Галена не тронули? Нас никто, кроме вас, не может вызвать Шылеса. Мы не знаем. Сзади послышался шорох. Я оглянулась. На большой валон приземлился Йегирес. Он тяжело взмахнул крыльями, стал человеком и направился ко мне. Не приближайся, выставила я перед собой руки. Я не полечу в обитель. Кайри со мной, они доставят меня домой. Обида так и колола в груди. Шылеса. Рейц церемонно поклонился. Простите, мальчишек. Они перенервничали и совершили глупость. А если бы я разбилась, не позволили бы. Посмотрите наверх. Я подняла голову, в нескольких метрах на скальном выступе сидели Нид и Дрюневир. Получается, они летели за мной, только Кайри их опередили. Но всё равно обидно. Я так старалась, помогала Карадарсу, переживала за Галена, а тут такое бессовестное недоверие. Не хочу их видеть, проворчала я. Егирес махнул рукой. За спиной раздался шелест крыльев. Волна воздуха прилетела и взлохматила волосы. Я пригладила их. Вообще чувствовала себя уставшей и измождённой. Слишком долгий день, наполненный нервотрёпкой и эмоциями. Вы поймите, драконов, уговаривал Йегирес. Люди всё время пытаются нас обмануть. То подсунули старую шилецу, то наши драконы начали умирать по непонятным причинам. А тут вы, не владеющая магией. Водрюнивер изосомневался. Ну, теперь убедились. Я вытянула руки, и мои бабочки тут же уселись сверху. Они трепетали радужными крылышками, ластились ко мне и шелестели, не переставая. А я не понимала, почему, когда раньше вызывала Кайри, их не было, а теперь вдруг появились. Видимо, когда я в стрессовой ситуации, сигнал вызова сильнее. Вот они меня и услышали, решила я и успокоилась найденным объяснением. Да, теперь убедились, что вы шелесете. говорил тем временем Рей. Можем продолжать путь. А Карадарс, юноша останутся с ним. Я полечу с вами. Но как же? У меня есть Кайри. Эти крошки не смогут преодолеть такое расстояние. Предлагаю с ними временно расстаться. Ага. А если вы меня опять со скалы скинете? Кто придёт на помощь? Шилеса, мы вас любим, любим, любим. Я почувствовала такую мощную ауру любви. что даже согрелась и дрожь пропала. Наконец-то выгляделось вокруг, и заметила, что озеро какое-то странное. Тёмные проплешины стали ещё темнее и, казалось, они двигаются, приближаются к берегу. Я вас тоже люблю, мои милые. Спасибо за спасение. А что там в озере шевелится? Показала на тёмные проплешины, почти полностью скрывшие изумрудную воду. Опасность! Опасность! Закричали Кайри, подхватили меня и взлетели. И в этот момент огромная толща воды вдруг поднялась над озером и обрушилась на берег. Егерес успел взлететь, но темная масса успела ударить по хвосту. Егерес закрутился, завертелся, сбрасывая себя ужасных тварей с распахнутыми пастями, только вместо зубов у них были присоски. Миг и весь хвост Рея был покрыт коркой из этих созданий. Егерес зашатался и упал на камни. «Кайри, наверх!» — приказал я. Крошки за мгновение подняли меня. Я ворвалась в пещеру и крикнула. «Егерес в беде! На помощь!» Нит и Дрюнивер не стали выяснять причину паники. Они оттолкнули меня от входа и бросились наружу. Я следом за ними. Мы с Кайри кружились в воздухе, пока драконы боролись за Рея. Нит мощной струей воды сбивал тварей, а Дрюнивер устроил настоящее землетрясение. Обвалил кромку берега, которая под собой поглотила опасных рыб. Рей наконец смог взлететь. Мы вернулись в пещеру. Уже на площадке я посмотрела вниз. Озеро просто кипело от всплесков, как котёл воды. Столько рыб крутилось у берега. "Что это было?" всхлипнула я, когда наступила разрядка. "Водные присоски", ответил Рей. "Они питаются телами теплокровных раз. Драконы обычно облетают такие озёра стороной". Он осматривал свои ноги, кожа которых превратилась в один большой синяк. «О, Боже, как страшно жить!» — проворчала я и задумалась. «Смогу ли я выжить в этом мире?» Я уже познакомилась с Кайри, с драконами, с огненными пчелами, и вот теперь столкнулась и с жуткими присосками. Не хотелось бы попасться к ним на ужин. Малышки Кайри освоились в пещере и закрутились теперь над Карадарсом. «Вы можете помочь?» — спросила я их. «Да, Шелеса, наша слюна обладает лечебным свойством». «Слюна?» Невольно передёрнулась, но выбирать не из чего. Сам огниный не может вылечить себя. Йегирес ещё не восстановился, а я вообще ничем помочь не могу. Давайте, лечите. Кайрис с плотным ковром усеили руки Карадарса. Что они делали, не знаю, разглядеть это было невозможно. Но когда они поднялись в воздух, кожа выглядела намного лучше. Исчезла краснота, подсохли волдыри, начали шелушиться корочкой. Огниный дышал уже легко. И почти бесшумно. Вот он пошевелился, Кайри тут же взлетели, потянулся и открыл глаза. "Ура!" крикнула я. Хора обрадовались драконы. У меня отлегло от сердца. Я всё же чувствовала себя виноватой в ранении Карадарса. Если бы не мой идиотский выкрик, мы бы сейчас не сидели на скале как на насесте, и не попали бы под атаку водяных присосок. "Ты как?" в пещеру вошёл Егирес. Он оставался на площадке, ловил энергию трёх лун. Неплохо. Могу лететь дальше. Попробуй. Рей посторонился, пропускаешь отаившегося от слабости Карадарса. Тот вышел на площадку, мы побежали следом. Огненный расправил крылья и сорвался со ступа. Теперь я видела, что прорехи на перепонках исчезли, и хотя Карадарс ещё не уверенно держал равновесие, он мог лететь. Шилеса, садитесь. Обернулся драконом Рей. Так сразу? А зачем ждать? Мы скоро будем дома. Какое прекрасное слово дом, но у меня жало сердце. Мой дом далеко, и когда я там снова окажусь, неизвестно, вздохнула, прогоняя тоску, и забралась на шею Егиресу. Буду осваивать чужой дом, раз свой потеряла.